Глава одиннадцатая. Сектанты радостно верещали, витая в воздухе, в 50 метрах от жабы. о Злобно отвечала им вековая жаба. Она повторилась несколько раз, а затем и вовсе отвернулась от них. Сир Никита, испытывая свою веру на прочность, подлетел к своему богу ближе всех остальных и пал ниц. Его божество сидело под высоким деревом, пытаясь скрыться от надоедливых мушек, то и дело громко квакая. Да так громко, что земля вибрировала. Она готовится, прошептал он сам себе под нос. Божество готовится, чтобы покарать этот грешный мир. Слава тебе, вековая жаба! Недовольно орала жаба, но никто не понимал, что на самом деле она говорит и имеет в виду. Сир Никита достал из нагрудного кармана полупрозрачный кристалл с ровными гранями. Затем облизал его, активируя, и начал шептать в него, чтобы продублировать свои слова в такие же кристаллы, но более маленькие, которые висели на груди у каждого сектанта. «Молитесь, мои братья! Вековая жаба набирается сил, чтобы начать полноценную смену богов этого мира! Молитесь!» «Да заколебала! Яростный крик появился из ниоткуда. «Захлопни свою пасть!» Маг встал с колен, вытянулся, не понимая, кто так орет, а затем увидел, как из окна маленького домика, перед которым сидела жаба под деревом, вылезла человеческая фигура. Фигура яростно жестикулировала и, кажется, послала их божество на три веселых буквы, сопровождая это однозначным жестом. «Что?» Этот глупец смертный решил оскорбить нашего бога.